Голова одна тысяча пятьсот пятьдесят девятая. Вас соединение. После впечатляющего возвращения Манхао в роли демонического владыки Джесиан лишь вздохнула. Годя то глубоковую душу, урочно обосновалась горечь. Надо было забрать его, пока у тебя был шанс. Неграмотно пожирела сама себя Джесиан. На то упустила шанс, потеряла его навеки. Она опустила голову и поприветствовала Манхао и Сюй Цзин. Манхао не заметил разразившейся в ней буре эмоций. Они были старыми друзьями, поэтому он попросил оставить формальности. Разумеется, он не мог не заметить, насколько она постарела. Сюи Цун, с другой стороны, сразу поняла, о чём думал Чжань. Внимательно на неё посмотрев, она улыбнулась. Мэн Хао знал Чжань очень давно, но все к тебе смертного вадемана был ещё один дорогой ему человек. Он был просто обязан засвидетельствовать своё почтение старшему брату Кэцзесы. Мэн Хао в одиночестве отправился к горе, где находилась палата для уединённой медитации Кэцзесы. Сюэ Цын и Джи Сян остались ждать у подножья. Пока Мэн Хао разговаривал с Кэ Дзюсы, Джи Сян внезапно сказала: "Поздравляю". Сюэ Цын повернулась к ней, удивлённо моргнула, а потом улыбнулась. На вершине горы Кэ Дзюсы со смехом бросил Мэн Хао бердюк с вином, тут улыбнулся старшему брату и сделал большой глоток. После небольшой паузы он негромко сказал: "Я видел названного отца за пределами безбрежных просторов". Кэ Дзюсы какое-то время просто стоял, А потом похлопал по большому валану рядом, предложив Манхаося истрядом. "Рассказывай", попросил Кэцзюсы, когда Манхао сел в позу лотоса. Манхао пересказал своё путешествие за пределы безбрежных просторов, как он попал в иной временной период. Кэцзюсы молча слушал и изредка делал глоток из бурдьюка. Когда Манхао закончил, глаза Кэцзюсы слегка блестели, но не из-за выпитого вина, а под влиянием встревоженных воспоминаний. В прошлом я был избалованным ребёнком. сказал он. Ты, конечно же, об этом знаешь, настоящее разочарование для отца. И всё же он пытался сделать всё, чтобы подготовить меня к тому, когда я останусь в мире один, неумираемым, такой он был человек. Он относился к нам одинаково, потому что мы оба его в основе. Кэдзио сы закрыл глаза, чтобы скрыть собравшиеся в уголках слёзы. Он скучал по отцу, тосковал по своей прошлой жизни. Мангао сделал большой глоток вина и посмотрел вдаль. Ему казалось, будто он мог видеть своего названного отца. Раньше он пытался воскресить его, но даже со всей могуществом трансцендентности было невероятно сложно вернуть к жизни душу человека, погибшего много веков назад. 7 дней монахоу и Кэцзюсы просидели на вершине горы в компании Пурдюка с вином. Когда пришло время уходить, Кэцзюсы с горы провожал взглядом удаляющийся силуэт Монахоу и Си Цин. Он вновь поднял с губами Пурдюк и сделал глоток. Последний парагон в мире бабочки горы и моря был марионеткой. Некогда его звали Игу. Когда-то он был парагоном тридцати трех небес. Манахау еще издали увидел неподвижную фигуру в позе Лотоса много лет назад, еще до его исчезновения. Манахау поручил ему защищать бабочку горы и моря. Когда ты пришел в себя? Подойдя к парагону, неграмко спросил он. Парагон вздрогнул и медленно поднял голову. Пятьсот лет назад, ответил Игу хриплым голосом. Словно ему впервые за долгое время потребовалось им воспользоваться. 500 лет назад к марионетке начали возвращаться утерянные воспоминания. С тех пор, хоть он и оставался марионеткой, его знал, кто он такой. Однако он не смог найти в себе силы покинуть мир Гареи моря. Его по-настоящему уважали все практики этого мира, хоть он и был простой марионеткой. На его глазах рождались новые поколения практиков, рос мир бабочки, в его душе поселились странные эмоции. Конечному Тагоню не стало возвращаться на тридцать три неба. Он не хотел предавать практиков Мира Гор и Моря и пытался забыть все вернувшиеся к нему воспоминания. "Теперь ты свободен", сказал Манхао и похлопал Игу по плечу, сняв с него наложенные давным-давно оковы. Когда с Игу Цэном и Манхао ушли, Барагон Игу поёжился. Спустя какое-то время он поднялся, пустота в его глазах быстро исчезла, и его взгляд вновь посуровел. Он сел в позу лотоса и продолжил нести несыпную стражу. "Ой, дядя, довольно далеко", Сюй И Цын коротко спросила. Он, он заплатил за свои ошибки и искупил грехи. В прошлом я недооценил его. Он оказался мудрым человеком. Мэн Хао улыбкой покрепче сжал руку Сюй И Цын. Мир бабочки Горея море буквально кипело активностью. Все готовились к переезду. Пока шла подготовка, Мэн Хао и Сюй И Цын навещали старых знакомых. Пока Мэн Хао был рядом, Сюэ Цин чувствовала себя счастливейшей женщиной на свете. Для счастья не требовалось многого. Всё-таки она была простой женщиной. Вдвоём они навещали друзей, путешествовали. Казалось, они совершенно не уставали разговаривать друг с другом, словно всегда находились в местах, где они ещё не бывали. Когда Сюэ Цин смотрела на Мэн Хао, в её груди становилось тепло. Такие чувства могли пережить эту и все последующие жизни. Больше так не могу. Собсдохом сказал Толстяк. Не могу, понимаешь? Когда Мэн Хао и Сю Цин прибыли в клан Толстяка, тот с жалостью посмотрел на друга. Мэн Хао, посмотри на себя. У тебя такая высокая культивация и только одна жена. Так нельзя. Посмотри на меня. У меня вновь несколько тысяч жон, много детишек. Внезапно температура воздуха резко упала. Толстяк поёжился, заметив, как на него прищурившись смотрит Сю Цин. Сообразив, кто был источником этого холода, он несколько раз прочистил горло. Манхао с улыбкой взглянул на многочисленное потомство Толстека. Вскоре разговор сместился на обсуждение прошлого. К этому моменту появился Ван Юцай за спиной у него с большой кувшин свеном, который по приходу поставил пред Манхао с Юцаем и Толстеком. Донху скоро придёт, сообщил он. "Между вами всё разрешилось?" спросил Манхао. В прошлом Ван Юцаю Донху случился серьёзный конфликт. Но это было их дело, да и Мэн Хао не хотел вдаваться в расспросы. Ван Юй Цэ какое-то время молчал. Всё уже в прошлом. С Авздахом признал Саон. Сейчас он выглядел как никогда постаревшим. Внезапно в небе появился луч света, в котором летел мужчина. Это был никто иной, как Дон Ху. С нечитаемым выражением лица он молча подошёл и сел рядом с Осталстяком. При виде Мэн Хао он не смог сдержать улыбки. Решив разрядить обстановку, Осталстяк внезапно спросил: А помните городок Цэн? Ванъе Цэй слегка наклонил голову, а глаза Донхун ностальгически блеснули. Мэнхао тоже задумался обо всём, что произошло с ними в прошлом. Как и Цэй Цэн, она улыбнулась.